Глава шестая. Ни один день должен был пройти, чтобы мы точно установили размер наших удач и потерь. Но главное мы узнали уже на завтра. Успехи были огромны, потери ничтожны. Даже в самых оптимистических прогнозах мы не планировали такой удачи. Правда, Аментола бежал из Фермера еще до того, как наши водолеты пересекли границу Родера и Клура не поверил советам своего командующего укрыться и переждать метеонападение. Где сейчас находится беглый президент, наша разведка не узнала, а сам он сведений не подавал. И многих других важных особ мы не досчитались среди захваченных в плен. Кто убрался в свои страны, не дождавшись закрытия конференции, кто успел бежать. Кто, известив мир об участии в форуме, не сумел прибыть на его открытие? Сейчас они радовались, что оказались столь нерасторопными. Как бы там ни было, десятки властительных фигур, сотни наблюдателей и журналистов были в наших руках. И Пиано заполнял ими возвращающиеся водолеты. Он не собирался удерживать захваченный фермер. К столице Клора спешили войска из других городов страны. К ним присоединялись высаженные в портах еще до нашего авианападения полки Кортезов, прибывшие из океана для пополнения армии Вакселя. Спустя неделю ни одного нашего водолета не было видно в небе Клора, Ни один наш солдат не попирал ухоженную землю этой страны, лучшей страны на нашем континенте. И Гамов строго запретил Пиано, оставляя Клур, производить разрушения. Даже крепости велел не трогать. Не могу сказать, чтобы Пиано такая категоричность порадовала. Я тоже высказал сомнения. Но Гамов предугадывал будущее проницательнее нас. Только одно темное пятно мы увидели в сиянии нашего успеха. На второй день, вернувшись в Ставку, я снова просматривал захват лагерей военнопленных и снова радовался счастью освобожденных людей, и снова впадал в ярость, видя изможденные лица, худые руки, с трудом передвигающиеся ноги. «В нашем плане появились серьезные изъяны», сказал я Гамову. «Мы можем переодеть этих людей в хорошую одежду, снова кормить досыта. Набросать их в бой нельзя, сражения им пока не посильны». Гамов оценивал положение одинаково со мной. «Продовольствие перебросим на водолетах, «Возражаю», — сказал я. «В тылу у вакселя гигантские склады продовольствия. Нужно срочно овладеть ими, пока их не эвакуировали и не сожгли. У кортезов недостатка в еде не было. Захватив тыловые склады, мы заставим их почувствовать, что такое лишение. Кортезы не из тех, кто хорошо сражается голодным». Пиано с обычной своей энергией переориентировал десанты на интендантские базы. Гонсалес порадовался, что больших передвижений войск в тылу врага в ближайшие недели не предвидится. «Военнопленные временно остаются на своих местах», — объявил он. «И не потому, что их надо подкормить и подлечить. Это забота Пиано. Я преследую собственные цели. Злодеяния требуют отмщения». Отмщение справедливее совершать там, где злодеяния творились, то есть в лагерях военнопленных. В каждый из захваченных лагерь я командирую работников черного суда, и они будут решать, кто из охранников достоин жестокой кары, а кого освободить от дополнительного наказания, кроме плена. Пустовойт потребовал, чтобы и его представитель был в судах над охранниками лагерей, и имел право отменять решения своего черного коллеги, если найдет их несправедливыми. Ибо милосердие выше кары. Он просит философскую эту истину утвердить в качестве закона политики. Гонсалес запальчиво возражал. «Еще никогда я не видел нашего робкого министра милосердия в таком огне, а министра террора, жестокого по должности и по душе в таком негодовании». Красавец Аркадий Гонсалес так изменился, что почти стал уродливым. А уродливый Николай Пустовойд засветился и похорошал Вел ядро, как обычно я. Я дал им накричаться в волю, а потом обратился к Гамову. Я поддерживаю милосердие. Наш добрый друг Гонсалес отлично исполняет свои обязанности. Но постоянно грозить карой? Политика не из лучших. И на справедливый террор нужна узда, чтобы он не превратился из политики в злобу. Гонсалес метнул в меня гневный взгляд, как бы предупреждая, что не забудет противодействия. Агамов не захотел поддерживать одного спорщика против другого. Оба ведут одно дело, только разными средствами. На присутствие белого судьи на черных судах он согласился. Забегая вперед, расскажу об одном из судилищ в крупном лагере в Родере. Омар и Сиро подробно высветил этот суд по стерео. В нашей стране его видели, наверное, все, но и за рубежом он демонстрировался. В лагере тысячи на три заключенных было свыше двух сотен охранников. Оба судьи, белый и черный, сидели рядом. По бокам разместились шесть их помощников, все бывшие пленные. Суд совершался в гараже, где раньше располагались боевые машины. Обвиняемые и публика, недавние военнопленные стояли. Обвинитель тоже из пленных перечислил преступления охранников. В общем, стандартные. Избиение, ругань, карцер за нарушение режима, кража продуктов. Начальник лагеря Ишим Самино, Высокорослый краснощекий Кортес отвечал на вопросы судей угодливо. Понимал, что заплатят своей головой, если не оправдается. Обвиняемый, почему у вас в личном сейфе оказалось так много денег. И наши колонны, и картезианские диданы, и родерские доны, состояние, тысячекратно превышающее ваше жалование. Так начал допрос черный судья. Фамилии его не помню. Облик тоже не сохранился в памяти. Гонсалес умел подбирать сотрудников внешне маловыразительных, зато грозно выражавших себя в приговорах. И продолжал. «Начнем с колонов. Это, очевидно, отобранное достояние пленных, верно?» «Так точно. Всех пленных обыскивали. Их деньги доставляли мне». «Что собирались делать с отобранными деньгами?» «Ну как что, деньги же? Если бы оккупировали вашу страну». Там эта валюта в ходу «Адиданы», адоны, У пленных вы их отобрать не могли. Откуда они? Копил понемногу. И понемногу накопили много. А точней? Точней не припомню. Разрешите справку, заявил обвинитель. В лагерь часто прибывали машины с продовольствием, лекарствами, вещами, всем, что отпускалось для пленных. И это скудное добро разворовывалось. Львиная доля доставалась майору Самина, но и каждый охранник получал премию за службу. Котлы закладывалось меньше половины нормы, хотя и полная норма гарантировала лишь выживание, а не здоровье. Что же до лекарств, то две трети их продавались на сторону. Майор Самина пытался защищаться. «Мы лечили раненых и больных, многие выздоравливали». «Очень немногие», — возразил обвинитель. Вот справка за полгода. Поступило в госпиталь 120 человек. 45 выжили, 75 погибли. Майор молчал, опустив голову. В разных палатах госпиталя неодинаковые результаты лечения. В палатах врача Габла Хоты было 48 больных. Выздоровели 32, умерли 16. В палатах врача Попа Барвала лечились 72 человека. Выжили всего 13». «У Барвала были тяжелые больные», — сказал начальник лагеря. «Ложь», — установил обвинитель. «По записям те же болезни и ранения. Зато у врача Габлыхоты не найдено лекарств, кроме занесенных в запас. А у врача Барвала масса лекарств, записанных как уже использованные, в том числе и консервированная кровь, переливание которой Барвол ни разу не делал, но аккуратно вписывал в расход». Черный судья вызвал врача Попа Барвала. «Для чего вы сохраняли лекарства, записывая их в расход?» «Хотелось иметь запас на случай, когда лекарства реально могли помочь. Тем, для кого они были уже бесполезны, не давал. А записывать надо было в расход, чтобы лечение выглядело по форме. Мы часто тратим дорогие лекарства, зная, что они не помогут. Зато иным больным...» Отпускал лекарств больше положенного, если верил, что они подействуют. «Почему такой высокий процент смертности в ваших палатах?» Барвел пожал плечами. Судья вызвал Габло Хоту, молодого человека с худым лицом. «Хота! В вашей палате умирала треть поступивших пленных. Почему такой высокий процент смертности?» «У нас не хватало лекарств. Питание было недостаточным». Оно было недостаточным, потому что в лагере разворовывали продукты. Вы использовали все отпущенные вам лекарства? Все, конечно. Нормы лекарств были скудны. Особенно не хватало консервированной крови. Вы не просили кровь у вашего коллеги Попа Барвала. У него обнаружено много склянок. Он говорил, что всю кровь тратит. По документам из ваших палат вы произвели на десяток инъекций крови больше, чем получили ее. Откуда избыток? Я воспользовался собственной кровью. Некоторым больным требовалось крови больше, чем я мог официально отпустить. Вы могли воспользоваться кровью других пленных. Я не мог ею воспользоваться. Все пленные пребывали очень слабыми. Каждая капля их крови была на вес их жизни. «Почему вы не записывали, что вводите пленным свою собственную кровь?» «Мне бы объявили выговор. Я не хотел, чтобы меня выгнали». В допрос вмешался молчавший до того белый судья. «Сколько дин своей крови вы отпустили больным?» «Примерно две дины. Некоторым моя кровь помогла, двух спасти не удалось». После врачей допрашивали охранников, вещевых и продовольственных коптеров, стражников карцера, похоронную команду. Лагерь был как лагерь, отвратительное учреждение, куда людей привозили страдать и где охрана прирабатывала тем, что принуждала пленных страдать сверху законенной нормы мучений. Этот лагерный процесс был первым переданным на весь мир. Гонсалес постарался ужаснуть зрителей. Он предварил приговор личным появлением на экране и предупредил охранников из еще не захваченных нами лагерей, что сейчас они увидят собственное будущее. Пусть отныне соотносят свое поведение с тем, какую оно заслужит кару. Еще недавно по приказу Гамова штабист Аркадий Гонсалес расписывал ценник подвигов в сражениях. Сейчас со зловещим увлечением творил ценник кар за воинские преступления. Только стоимость теперь выражалась не в деньгах, а в казнях, унижениях и страданиях. Древнего принципа «Око за око, зуб за зуб» министр террора не признавал. У него кары десятикратно умножались. Все страдания, причиненные военным преступникам многим людям, суммировались, и страшная их сумма обрушивалась на него самого. Какая бы ни была вина, Ужасно было наказание. и нового от Гонсалеса я не ждал. Но для вражеских стран его предваряющая приговор речь прозвучала вряд ли приятней похоронного звона. Оба офицера и Барвелл приговаривались к публичной казни, издевательски повторявшей их преступления. Коменданту лагеря Ишиму Самино насильно вбивать в желудок деньги, украденные у пленных, пока он не задохнется его помощника Пурпа Горгана, истязавшего плеткой потерявших силы на лагерных работах, бить его же плеткой на площади, пока он не испустит дух, врачу Попу Барвалу, воровавшему лекарство, ввести их все. Мучительная смерть от лекарств, ставших в таком количестве ядами, была гарантирована. Палачами назначались охранники, и если кто отказывался, его самого приговаривали к немедленной казни. Впрочем, отказников не было. Охранники, приученные к исполнительству, не нарушили дисциплину. Зато неожиданно прозвучало постановление белого судьи о враче Габле -Хоте. Судья милосердия, не показавший тени милосердия к трем приговоренным, высказался о враче так, что я должен привести его речь. Она прорезонировала в мире гораздо громче приговора о казни. Врач Габл Хота исполнял свой профессиональный долг так тщательно и благородно, что я освобождаю его от плена и разрешаю свободно удалиться, куда он пожелает. Особо отмечаю великодушие Хоты добровольно, к тому же тайно отдававшего собственную кровь больным военнопленным. Всего он пожертвовал около двух дин своей крови. То есть треть количества содержавшегося в его теле. Две дины – это две кор. Каждая кора содержит 20 капель. Каждая капля – сияющая красная жемчужина в венке благородства, украшающем отныне голову врача габлохоты. Оцениваю каждую каплю его крови в один золотой лат. Итого, объявляю награду за подвиг врача габлохоты 2 миллиона латов. Врач Габлхота может получить их в золоте, либо в банкнотах. Наверное, не один я ахнул, услышав, какая награда присуждена врачу. Я пошел к Гамову. Он сидел перед стереовизором. Давно я не видел его в таком великолепном настроении. Я показал на экран. Вам это нравится, Гамов? «Восхищен!» То, что нужно. И все эти неслыханные формы казни. Убийство деньгами, избиение собственной плеткой, отравление украденными лекарствами. Придумали вы сами? У меня не хватило бы фантазии на подобные изобретения. Вам не кажется, что Гонсалес больше всех наших министров отвечает избранной для него роли? Да, он палач не простой, а изощренный, с фантазией. Я мог наговорить Гамову и побольше того, что сказал и не сделал этого, потому что знал. Горячее осуждение Гонсалеса доставит Гамову удовольствие. Он скажет мне отлично, Семипалов, если у вас эти казни вызывают такой ужас и отвращение, с какой же силой они подействуют на врагов? Уверен, в лагерях, которые мы еще не захватили, коменданты и врачи теперь поостерегутся наживаться на краже продуктов и утаивании лекарств и нечего было возразить. Гамов ввел свою линию и не стеснялся показывать, что Гонсалес — только орудие его воли. Впрочем, и я, и Пустовойт разрешивший исполинские награды за акт нормального благородства, и все остальные министры были не больше, чем исполнителями. — Семипалов, вам нужно легализоваться, — сказал Гамов. — Разве я еще не вернулся в должность? Об этом знают несколько человек, а должен знать весь мир. Пусть Аментола убедится, что его не только заставили бегством спасаться из фермера, но и обвели перед этим вокруг пальца, заставив поверить, что он нашел в нашей среде влиятельного предателя. Пусть у самоуверенного президента убудет самоуверенности, а его поклонники обнаружат, что поклонялись напыщенному трусу и чурбану, а непроницательному политику, каким он казался. Сегодня вечером вдвоем покажемся на стерео. Кстати, что с моим помощником по шпионажу Войтюком? Мерзавцу удалось сбежать. И он так ловко спрятался, что сыщики прищепы не могут обнаружить его убежище. Вы не арестовали его жену, Анну Курсай? Он, кажется, сильно ее любит. Если он узнает, что ей грозит жестокое наказание, а его явка с повинной может ее вызволить, он сдастся добровольно. Отличная идея, Семипалов. Нет, Анну мы не арестовывали. И не арестуем. Войтюк слишком мелкая сошка, чтобы выманивать его из норы таким сильно действующим средством. Но вашу идею мы реализуем в случае более важном, чем арест Войтюка. Уверен, что и тогда он уже знал, как применить придуманный мной шантаж для реализации важного политического замысла. Мое появление на экране Омар и Сиро подал торжественно. Сначала говорил Гамов. Я уже отмечал, что каждое выступление Гамова по стерео становилось значительным государственным событием. Он счел мое возвращение к власти, заслуживавшим его речи к народу. Он рассказал и о вытюке, и о том, как успешно проходил обман шпиона, и о том, как президент Кортезий поддался на обман и ассигновал огромные деньги на подрывные действия против самого себя. Не скрыл Гамов и того, что противника Ментолы сенатор Леонард Бернулли вовсе не был платным агентом Латании, а напротив, яростно боролся против нас. И эта его опасная борьба, грозившая разоблачением наших секретных планов, заставила похитить сенатора и объявить его нашим агентом, чтобы опорочить все его высказывания и предложения. Но скоро стало ясно, что далеко не все знающие Бернули верят в его предательство, как поверил сам президент Кортезии. И чтобы большой стратегический обман стал неотвергаемым, Семипалов предложил, чтобы и с ним сыграли такую же обманную игру, какая была разыграна с сенатором. Объявили всему миру, что он, Андрей Семипалов, второе лицо в правительстве, является скрытым врагом диктатора, что он надеется захватить власть, что ради этого пошел на сговор с врагами и что за его измену, правительство Кортезии заплатило огромные деньги. Семипалова осудили и публично повесили. И теперь я, продолжал Гамов, счастлив сообщить миру, что казни не было и быть не могло. А сам Семипалов после хорошо разыгранного спектакля жил в отведенной ему резиденции, отдыхал и лечился. И все, чего мы ждали от мнимого предательства, точно исполнилось. Враги поверили во все, в чем их уверяли, совершили одно за другим подсказанные им действия и теперь пожинают плоды своей слепоты. «Я бесконечно рад, что Семипалов вернулся в Адан и возобновил работу», — так закончил Гамов свою речь. Под его председательством прошли очередные заседания ядра. Он организовал захват маршала Вакселя и его генералов. Освобождение наших военнопленных. Арест конференции в фермаре. Великий водолетный флот, любимое детище генерала Семипалова, поднялся в воздух по его команде и совершил великий поворот в войне. А теперь я попрошу творца нашей водолетной мощи, организатора наших военных побед, моего друга Андрея Семипалова, показаться перед вами я бы жестоко соврал, если бы сказал, что слушал Гамова спокойно. Он так искренне и горячо говорил обо мне, что я разволновался до потери голоса. Потом еще долго обсуждалось, почему после Гамовского приглашения экран вдруг погас и минут пять ничего не показывал. И я начал именно с этого. Всякое другое начало было бы неискренним. Друзья мои, Простите, что заставил вас ждать. Нужно было успокоиться. И не сердитесь, что не произнесу даже маленькой речи. Еще не могу. Одно скажу. Спасибо всем тем, кто радуется моему воскрешению из небытия. Сейчас я снова в строю. Для вас. Вместе с вами. Потом Павел Прищепа упрекнул меня. Надо было выступить посолидней. Не просто эмоционально, а политически весомо. У Гамова эмоции всегда сопровождают политику, было с кого брать пример. Впрочем, и Прищепа понимал, что подражать Гамову можно, а равняться с ним трудно, даже при кратковременном появлении на экране.